стал бы оперировать ее не имея анализов. Кроме того, у нее была четырехмесячная беременность, по ее словам, во всяком случае. И он бы за это не взялся. И вы тоже внизились, сказал я. Да, вы мне верите? Хотелось бы верить. Но полной уверенности у вас нет. Вы сожгли свою машину. В ней были следы крови. Да, сказал он, крови, карен, Я наложил ей машину на уикенд, тогда мне не пришло в голову, что она всё-таки решилась на операцию. Вы вышел видеть, когда сказать, что она отправилась на вашей машине на операцию, затем вернулась на той же машине домой, истекая кровью, а затем пересела в жёлтый порше. Не совсем так. Но кто-то может объяснить нам это лучше, нежели я. Пойди сюда, дорогая. Он выгнулся мне Познакомьтесь с моим алюби. Миссис Рэндалл вошла в комнату и села на соседний с Питером стул. «Вы видите, что я связан по рукам иногда?» — сказал Питер. «Значит, в воскресенье вечером начал я. Видите, я посвящаю вас в той, какие тенейные тайны», — сказал Питер. «Джошуа — дурак!» «Де вас, отразумеется, не новость». В пустом он так и пожился. Новый Джошуа женат на Эвелин. И мы находимся в заколдованном круге. Я повернулся к миссис Рендол. Вы могли бы показать, под присягой, что Питер был с вами в ночь на понедельник? Да, если понадобится, сказала она. Уильям вас к этому вынудит. Он хочет довести дело до суда. Знает что за она. Почему вы обвинили Артами? Она хотела выговорить меня, пообещал Питер. Кроме вас, ад был единственным известным ей врачом, делавшим на борту бригайна. Да, ответила Эблин. Он делал аборт вамс. Да, в декабре прошлого года. И хорошо сделал, она чуть смутилась. Что-то сло что благополучнее, если это вас интересует. Именно это к ней интересовало, я. Вы знаете, что ад Не за что не хочет вовлекать вас в это дело. А вы вот опили. Да, что голова, так оно получилось. Ну хорошо. Теперь вы можете снять с него вину, как угодно, отказавшись от своих показаний. Это не так-то просто, сказал Питер. Все они убедили с прошлой ночью. Джош орёт со злобой, он твердолобок. Что он его же не обвинит доктор Ани, и он принял её слова. Но непреложная истина. Ухватился за это и ни за что не померял отступить. Но главный вопрос остаётся. Я вот выражаю. Верите ли вы этому? Или нет, что я не делал в Карена Бохтос? Вы же знаете, что доктор не тоже не делал. Кто же тогда? Могли бы вы выяснить это? Вы просите меня помочь вам. Да, с которым За завтраком я спросил Эвелин, что в действительности, сказала вам Карен в машине. Она сказала, вот же гад. Несколько раз повторила, гад, просляший гад, вот и все. У вас нет никаких догадок, кого она имела в виду? Нет, сказала Эвелин, никаких. А что вы подумали в тот момент? Я ничего не подумала. Я везла ее в больницу, и она умирала у меня на глазах. Я боялась, что это дело рук Питера. Боялась, как бы Джошуа обо всем не узнал. Я много чего боялась. Но не за нее, и за нее тоже. Завтрак мне понравился. Под конец, глядя на эту пару, я поймал себя на мысли, что лучше бы мне не приходить сюда и ничего о них не знать. Но с завтраками с Питером пили кофе. Из кухни доносился звон посуды, которую мыла Эвелин. «Боюсь», — сказал Питер, — С моей стороны это был недозволенный приём привершать вас туда сегодня, и безусловно, согласился я. Дэвидлин пытался убедить Джошуа отказаться от обвинения, сказал он: "Но он плёрт, а она никак не может придумать объяснения, да?" Когда я уже шёл к машине, Питер сказал: "Если вы не захотите прийти мне на помощь, я не буду на вас претензий". Я оглянулся. Вы прекрасно знаете, что у меня нет выбора. Нет, я не знал, но тем не менее надеялся, сказал он.